Лондон. История до сих пор точно не определила ту эпоху, когда кельтские племена бретонцев водворились на месте нынешнего Лондона. Название английской столицы происходит от ее латинского наименования «Лондиниум». Впервые записанного Тацитом в 61 году по поводу восстания и цен. В начале христианской эры на Британских островах водворились римляне. Цезарь первый раз высадился здесь в 55 году, а второй раз в 54 году, еще до Рождества Христова. Но завоевание началось лишь при Клавдии в 43 году уже нашей эры. Ровно 400 лет продолжалось в стране римское владычество, а потом здесь возродилась старинная бретонская власть. Новый этап в истории Лондона начинается в XI веке, после нормандского завоевания. В отличие от многих средневековых столичных городов, В Лондоне не было постоянной королевской резиденции. Замки и дворцы строились вне стен, окружавших город. Учитывая силу Лондона, еще Вильгельм Завоеватель в конце 11 века возвел на его восточных границах крепость Тауэр. Этот лондонский замок строился не только для того, чтобы держать под контролем устье Темзы, но и для острастки непокорных горожан, чья самостоятельность издавна вызывала опасения у правителей Англии. Тауэр лишь частично был построен Вильгельмом-завоевателем, а потом расширялся и перестраивался при многих королях. Во время различных пристроек к нему были обнаружены в земле деревянные стены. Значит, на этом месте в Лондоне еще при римлянах была крепость. Сегодня Тауэр стоит на широком поле коротко короткостриженной травы. Узкими бойницами хмуро глядят на Темзу его квадратные башни. Туда же смотрят жерло старинных пушек, картинно поставленных на газоне у парапета набережной. Когда-то эта крепость одиноко высилась над рекой, прикрывая собою город, который занимал всего лишь квадратную милю. А сейчас надменные небоскребы из стекла, металла и бетона почти вплотную обступили некогда грозный и неприступный замок. Сегодняшний Тауэр представляет собой комплекс разновременных зданий, окруженных двумя рядами мощных стен с зубчатыми башнями и массивными воротами. В центральной его части находятся казармы, церковь и целый городок различных служб. Место прежнего вала теперь превращено в сад и плац для учений. Самая старая часть Тауэра и одновременно древнейший архитектурный памятник всего Лондона – это огромная четырехугольная белая башня. Строительные работы, которыми руководил епископ Гундульф Рочестерский, были начаты в 1078 году и продолжались почти 20 лет. Но если сейчас начать искать башню, да еще белую – то поиски ни к чему не приведут. массивная почерневшая от времени сооружение с зубчатыми стенами и четырьмя башенками на углах – это и есть Белая башня. Возможно, ее стены в XIII веке были выбелены, чего она и получила свое название. Воздвигнута она на месте еще более древних бастионов короля Альфреда. Башня имеет 35 метров в длину, 29 метров в ширину. Высота угловых башен – 28 метров. А стены ее толщиной от 3 до 4 метров. В Белой башне четыре этажа. Наружная лестница, которая вела на второй этаж, была защищена каменной пристройкой, сейчас не сохранившейся. Отсюда, по внутренней винтовой лестнице, можно было спуститься в сводчатые подземелья, служившие кладовыми и тюрьмой, или подняться наверх, в жилые помещения. На третьем этаже Белой башни находится капелла святого Иоанна, которая считается самым лучшим памятником английской архитектуры того времени. Ее могучие стены и тяжелые коробовые своды, круглые опорные столбы, увенчанные кубами капители, и гладкие арки безо всяких украшений. Все впечатляет своей массивностью и напоминает о том суровом времени, когда капелла создавалась. На третьем этаже Начинается часть огромной оружейной коллекции, которая занимает и четвертый этаж башни. В восточном зале выставлено вооружение европейское, арабское, турецкое, индийское и другое. Здесь же посетители могут увидеть и мундир Веллингтона, который он носил, когда был комендантом Тауэра. Здесь же и японские военные доспехи, подаренные великим Моголом, королю Чарльзу II. Большой раздел восточного зала составляют булавы, алибарды, штыки разных эпох, арбалеты, луки, рапиры, шлемы. Здесь же выставлена каска, которую надевал Наполеон III во время турнира 1839 года. В витринах банкетного зала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 построенная в 13 веке. Она много раз перестраивалась и до нас дошла в том виде, какой получила уже при реконструкции в XVI веке. Она заключает в себе надгробные памятники комендантам Тауэра. Около церкви небольшое кладбище, где погребены обезглавленные Анна Блейн и Катерина Ховард и юная леди Джейн Грей, бывшая королевой всего лишь несколько дней. Возле часовни можно увидеть медную доску, которая обозначала то место, где ставили эшафот для лиц, которых опасно было выводить на народ. Влево от часовни несколько ступеней ведут в башню Бигем. На втором ее этаже Собранные и замурованы в стену различные надписи, оставленные на стенах казиматов знаменитыми узниками. За долгие годы своей истории Тауэр исполнял различные функции. В средние века в его стенах чеканили монету. Позднее здесь хранились бумаги государственного архива и находилась обсерватория, пока ее не перевели в Гринвич. Здесь же был расположен старейший в Лондоне зверинец. И, конечно, с самого начала своего существования Тауэр, как и многие другие средневековые крепости и замки, служил тюрьмой. Он был местом заключения для пленных коронованных лиц. В 1356 году черный принц Эдуард Уэльский взял в плен французского короля Жана Доброго и последний был посажен в Тауэр. Его освободили лишь через 4 года, но он не смог заплатить за себя выкуп и был вновь посажен в Тауэр, где и умер. В 1415 году, после новой блестящей победы Англии, Генрих V опять привел в Тауэр пленников. Потом в нем был заключен герцог Бурбонский, и 25 лет просидел Шарль Орлеанский. В 1535 году сложил свою голову на плахе знаменитый Томас Мор, мыслитель-гуманист, мечтавший о городе Солнца. В Соляной башне. Сохранились изображения знаков Зодиака, начертанных в XVI веке неким Хью Дрейпером из Бристоля, заключенным в Тауэр по обвинению в колдовстве. Среди пленников Тауэра называют Уолтера Релли, знаменитого мореплавателя, пирата и одновременно известного английского поэта начала XVI века. Последними заключенными Тауэра были Тислетвуд и его сообщники, которых казнили в 1820 году. Входят в Тауэр через львиные ворота по висячему мосту, каждый конец которого заканчивается башней. Слева от входа стоит турецкая пушка – дар султана хана Первая башня называется Колокольней. Елизавета, прежде чем стать королевой, долгое время пробыла здесь в заточении. За наружное ворота широкой лестницей выходят ворота изменников. Нижние ступени этой лестницы раньше омывались водами Темзы. К этим воротам государственных изменников привозили из Вестминстера в лодке. Против них Возвышается окровавленная башня, где были убиты дети короля Эдуарда VII по приказу их дяди, герцога Глочестерского, который узурпировал королевский трон под именем Ричарда III. В Вейкфельдской башне за особо толстыми стенами до 1850-х годов хранились государственные бумаги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 Звезда Африки, 516 карат. Этот бриллиант является частью огромного алмаза, найденного в 1905 году и носившего имя Куллинан. В шар наверху скипетра вделана частица креста Господня. Среди коронных драгоценностей новая корона королевы Виктории – изготовленная в 1838 году и переделанная в 1902 году. Это поистине шедевр ювелирного искусства. Она содержит 2874 бриллианта. Спереди у нее вторая часть бриллианта «Звезда Африки», так называемый «Малый кулинан», весом в 309 карат, и огромный рубин. Рассказывают, что он был дан черным принцем королю Петру Костильскому в 1367 году. А здесь же выставлен браслет с копией Кох и Нура, одного из огромнейших бриллиантов в мире. Подлинный камень хранится в Вензоре. Вес этой «горы света» — так переводится название бриллианта — около 162 карат. Он был найден почти 300 лет назад в копях близ индийского города Хайдарабада и принадлежал сначала лагорскому радже Рунджент-Сингу. Потом попеременно переходил в руки то одних, то других индийских и афганских правителей. В 1849 году он был захвачен англичанами при завоевании Пинджаба и вывезен на Британские острова. Многие из этих драгоценностей служат и теперь, например, во время коронации. Для охраны их от всевозможных покушений была устроена особая защита. Например, при первой же тревоге стоило сторожу только нажать кнопку, и несокрушимая стальная броня сразу же укрывала все драгоценности. С июля 1967 года все королевские регалии переведены в новое выставочное помещение, оборудованное по последнему слову музейной техники в бетонированном подземелье на территории Тауэра. Нынешний Тауэр уже мало похож на грозную крепость. Еще в 1843 году засыпали ров, и вместо воды здесь появился ярко-зеленый газон, оттеняющий серый камень-стен. Во время многочисленных реставраций увеличили окна, в том числе и в Белой башне. Посажено большое количество деревьев. В прошлом такой суровый и буквально политой кровью внутренний двор теперь засеян травой, и по ней важно разгуливают черные тауэрские вороны. Когда в 1831 году Зверинец перевели в Риджинс Парк, воронов оставили в крепости. Они окружены особой заботой. Государство выделило специальную сумму Тауэрскому гарнизону для кормления птиц. А в 1995 году к шести воронам Тауэра из Шотландии привезли двух новых, и они приступили к своим почетным обязанностям по охране замка. Их назвали Муни и Хуги, в честь воронов скандинавского бога Одина. Согласно декрету короля Карла II, жившего в XVII веке, воронов должно быть восемь. Дело в том, что, согласно легенде, устои Британии незыблемы до тех пор, пока вороны не покинут Тауэр. Для большей гарантии, однако, птицам – подрезают крылья. Своеобразный колорит Тауэру придают охраняющие его гвардейцы в красных мундирах и высоких медвежьих шапках. А в еще большей мере экзотический вид придает ему стража, которая до сих пор носит средневековый времен Генриха VIII костюм, лишь слегка измененный в 1858 году черную круглую бархатную шляпу, обрамленную лентами, и черную суконную блузу с красными лентами, гербом Англии и инициалами короля на груди. Этот корпус был сформирован еще в 1493 году при Генрихе VIII. Стражники встречают посетителей уже у главных ворот крепостей и они же с наступлением темноты закрывают ворота Тауэра. Секунда в секунду, согласно ритуалу, существующему уже более семи столетий. В конце XIX века панорама Тауэра обогатилась еще одним памятником, выстроенным в духе средневековых сооружений с готическими башнями и тяжелыми цепями мостовых конструкций. Это Тауэрский мост, самый главный в Лондоне и один из красивейших в мире. Но сходство со средневековыми памятниками чисто внешнее. Он строился в 1886-1894 годах инженерами Джонсом и Берри, и вполне соответствовал техническим возможностям Англии того времени. Мост возводился на средства города, и на его сооружение было затрачено 1 600 000 фунтов стерлингов. Внушительный вид придает ему две готические башни высотой 61 метр, которые возвышаются на гранитных основаниях и поддерживают все сооружение. Длина моста 850 метров. Мостовые части, примыкающие к берегам, неподвижны. Ширина их вместе слияния с берегом достигает 80 метров. Центральный пролет длиной в 65 метров имеет два этажа. Нижний ярус расположен на высоте 9 метров от воды. Во время прохождения крупных судов он разводится. Верхний ярус располагается на высоте 35 метров от нижнего и служит для пешеходов, когда прерывается сообщение по нижнему ярусу. Наверх пешеходы поднимаются или по винтовой лестнице внутри башен 90 ступеней, или же на лифте, который берет одновременно 30 человек. В каждой башне находятся по два лифта, один для подъема, другой для спуска. Мост управляется подобно кораблю, у него есть свой капитан и команда матросов, которые отбивают склянки и стоят на вахте, как на военном судне. Некоторые считают, что Тауэр-бридж несколько подавляет своей массивностью, но он уже прочно вписался в лондонский пейзаж и вместе с Тауэром стал одной из видных достопримечательностей города.